До четырех ночи репетировали елку. Многие из артистов остались ночевать в своих гардеробных, а в десять часов утра премьера. От представления, которое готовилось месяц, почти ничего не осталось. Только сама елку, да монолог Деда Мороза не тронул Армольд. Мы выбегали зайчиками и лаяли. Наш лай встречали смехом не только дети, но и взрослые. Премьера прошла великолепно. «Взрослые, — говорил Арнольд Григорьевич, — должны от елки тоже получать удовольствие. Дедушкам, бабушкам, папам, мамам осточертела история про красную шапочку и серого волка, которую они знают с детства. Обязательно нужно вставлять в детские представления несколько реприз для взрослых». Это замечание мастера я запомнил, и, став коверным, принимая участие в создании детских спектаклей «Трубка мира», Айболит в цирке и других всегда старался сделать несколько реприз специально для взрослых. Я всегда смотрел на Арнольда с обожанием. Он многое сделал в цирке, несмотря на богемный образ жизни, на его любовь, как говорят в нашей среде, к дежурству. Стоят актеры и вроде бы от нечего делать разговаривают, вспоминают, рассказывают анекдоты, то есть занимаются чем угодно, кроме работы. Про них так и говорят. Эти дежурят. Дежурить зря потратить время. Но я лично любил дежурство, где узнавал немало нового, интересного для себя. Если Арнольд не в цирке, значит, его надо бы искать либо на бегах, либо в бильярдной Центрального дома работников искусств. Про него так в шутку и говорили, что в свободное время от бильярда, бегов и дежурств он ставит номера в цирке. Слушая Арнольда Григорьевича, я поражался его памяти. Даты, названия пьес и фильмов, фамилии актеров, театры и кино, эстрады и цирка. Он все помнил, все знал и всегда очень к месту вспоминал. Человек-энциклопедия. Он дружил со многими знаменитыми актерами, писателями, поэтами, художниками, композиторами, режиссерами. Часто он рассказывал нам о своей дружбе с Владимиром Маяковским. Если бы кто-нибудь записал рассказы Арнольда, то, думаю, вышла бы интереснейшая книга воспоминаний. Арнольд любил анекдоты и прекрасно их рассказывал сам. Выступления на наших собраниях всегда шли под хохот зала, не говоря уже о его словечках и фразах, которые он мог бросить как бы невзначай, и они становились крылатыми. Помню, выступал у нас на собрании один артист, который около часа говорил ни о чем. Когда он закончил, ему из вежливости похлопали и тут же услышали голос Арнольда, который с неподражаемой интонацией сказал о выступающем. «За что люблю его? За лаконичность!» В зале хохота аплодисменты. Арнольд Григорьевич мог одновременно заниматься сразу несколькими делами. Сниматься в кино, танцевать на эстраде, ставить новые представления в цирке играть на бегах и в карты, к игре он относился серьезно, проводить время с интересными людьми, писать сценарии, консультировать артистов эстрады. Когда в 30-х годах режиссер Григорий Александров ставил фильм «Веселые ребята», то на роли иностранного дирижера он пригласил своего друга Арнольда. Присутствуя на съемках, Арнольд придумал смешные трюки, которые вошли в картину. Рассказывали «Сидит-сидит Арнольд Григорьевич на съемке», а потом вдруг скажет «На корову надо надеть шляпу канатье, и это будет смешно». Вера, когда видели корову в шляпе, все в зале смеялись. У Арнольда был свой любимый трюк в жизни. Входя с улицы в помещение, он обычно останавливался в дверях и искал глазами какой-нибудь вбитый в стену гвоздь. Найдя его, он снимал с головы кепку и, прицелившись, кидала с большого расстояния так ловко, что она повисала на гвозде. Каждый раз все восхищались ловкостью Арнольда и просили повторить трюк. Арнольд Григорьевич с охотой брался выполнить просьбу, но, как правило, кепка во второй раз падала на пол. Тогда он со стервенением начинал ее бросать до тех пор, пока она снова не повисала на гвозде. «Гениально, но не смешно!» Сегодня узнал, что скульптуры спортсменов, украшающие станцию площадь Сверлова, скульптор Минизер лепил с артиста цирка Александра Ширая. Такой идеальной красоты фигуры обладал он в то время. Я видел его на днях в цирке. Свой акробатический номер, он уже давно не работает, занимается режиссурой, но фигура у него по-прежнему, как у молодого, стройная, подтянутая, только голова. Соседая, из тетрадки в клеточку, апрель 1951 год. Из клоунов, работавших в московской группе, кроме Леонида Кукса, я дружил и с Григорием Титовым. Всю жизнь он провел в разъездах по городам. Самый старший из нас, самый опытный, он вызывал уважение, и я прислушивался к его советам. Григорий советовал нам с Мишей подумать, о работе ковердами. Он считал, что мы с Мишей хорошо сочетаемся, и из нас получится хорошая пара. Практически группа наша развалилась. Нашу с Мишей судьбу решил Арнольд Григорьевич Арнольд, поставив нам клоунаду, замысел которой родился случайно. Цирк готовился к приему новой программы. В один из дней, уныло наблюдая репетицию приехавших артистов, мы сидели с Леонидом Кукса в зрительном зале. — Вам с Мишей, — сказал Леонид, — надо сделать свою клоунаду, необычную. Начните ее как-нибудь нестандартно, но чтобы сразу заинтриговать публику. Ну, пример, пусть кто-нибудь из вас выйдет на манеж и поставит на стол здоровый восклицательный знак. Как бы развивая эту дикую, на мой взгляд, идею, я предложил шутя. Может быть, лучше поставить знак вопроса? Все-таки тайна какая-то, неразрешенный вопрос. А что? Вопрос. Это мысль. Это хорошо, подхватил Кукса. Вот, мол, мы задаем вам вопрос. Я вспомнил забавные рисуночки в журнале «Пионер» тридцатых годов. Художник изобразил целую серию картинок приключения с вопросом. Черненький знак вопроса какой-то человек заострял, увязывал, утрясал. Об этом я рассказал Леониду. Мы еще около часа поговорили на эту тему, и Леонид обещал написать нам интермедию под названием ⁇ Наболевший вопрос ⁇ Через два дня он написал интермедию и отдал ее, как поступали все авторы, Байкалу. Придумали так. На манеж. Выходит клоун. Предполагалось, что эту роль буду играть я. С завязанным горлом и огромным портфелем в руках. Его встречает второй клоун. Второго клоуну должен был играть Миша, который, выяснив, что первый охрип и ничего не может сказать, спрашивает. «Где ты сорвал голос? И вообще, где ты пропадал? Если не можешь говорить, то покажи, что с тобой произошло». Первый клоун молча вынесет из-за кулис стол с графином воды, и, стоя в позе оратора, начнет размахивать руками и беззвучно шевелить губами. «Все ясно», — расшифрует второй клоун. «Ты сорвал голос, выступая на совещании». Первый знак согласия кивнет головой. «А что стояло на повестке дня?» Тогда первый клоун вытащит из портфеля большой деревянный черный вопросительный знак и поставит его на стол. Потому какие манипуляции... Проделает с вопросом первый, второй догадается вслух, что на совещании вопрос стоял ребром. Потом его поднимали на должную высоту, застряли, утрясали, что он был текущий, и в конце концов вопрос остался открытым. В финале клунады выяснится, что совещание по этому вопросу длилось пять дней, и второй клоун спросит. «И вы пять дней не работали, а все заседали?» «Так какой же был вопрос?» У охрипшего клоуна прорежется голос, и он скажет. «Вопрос об экономии рабочего времени». Николай Семенович Байкалов, в нашем присутствии мы пошли к нему втроем, Леонид, Миша и я. Дважды прочитал интермедию, поморщился и сказал. «Нужно ли это? Знаете что?» Покажите Арнольду. Если он решит, что это любопытно, репетируйте, а там посмотрим. Арнольда Григорьевича мы разыскали в цирковой столовой и уговорили при нас прочитать текст. Во время чтения он дважды хмыкнул. Для пущей убедительности тут же в столовой, бегая между столиками, мы изображали, кто и как будет выходить и что мы собираемся делать с вопросом. «Это будет смешно», — сказал Арнольд особенно в исполнении таких кретинов, как вы. — Хорошо. Я поставлю вам это антре. Готовьте реквизит. Окрыленные мы бросились в постановочную часть цирка заказывать реквизит. — Какой еще бутафорский вопрос? — заявили нам в постановочной части. — Во-первых, нужно подать заявление на его изготовление. Заявление подписать у главного режиссера, директора а потом послать на утверждение в главк. Во-вторых, нужно точно определить размеры, сделать чертежи. И в-третьих, сейчас все мастерские загружены, и вам никто к премьере этого не сделает. Портфель из дермантина, может быть, изготовим. В тот же день Миша пошел к нашему цирковому столяру Ивану Щепкину, выключил у него обрезки досок и лист фанеры, и через три дня бутафорский вопрос был в черне готов сверху у него открывалась крышка и мы могли наливать туда воду из графина чтобы публика поняла что вопрос был текущий нижнюю часть вопроса миша смонтировал из двух деревянных треугольников которые под ударом топора отлетали и все могли увидеть как вопрос застрялся пока нам делали портфель мы несколько раз прошли интермедию на манеже После этого мы позвали к нам на репетицию Арнольда Григорьевича. Он, скрестив руки на груди, стоял с мрачным видом в центральном проходе. Смотрел молча, выпитив вперед нижнюю губу. Не успели мы закончить антре, как он, легко перепрыгнув через барьер и подойдя к нам, сказал с каменным выражением лица «Гениально, но не смешно». В течение десяти минут он предложил нам ряд трюков и мизансцен,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 Тогда Леонид Кукса позвонил по телефону и представившись, мере он сказал неразборчиво, сотрудникам газеты, обратился к Байкалу. Вот тут в известиях похвалили молодых клоунов, Никулина и Шуйдина. Они показали, на наш взгляд, талантливую интермедию на болевший вопрос, затронули важную проблему борьбу с бюрократизмом. «А у вас в цирке почему-то интермедии не идет. В чем дело?» Байкалов обещал разобраться и все выяснить. Вечером мы снова показывали клоунаду на манеже. К сожалению, наболевший вопрос наша единственная работа с Арнольдом. В последние годы жизни Арнольд Григорьевич работал в студии циркового искусства, готовил программы для Киева, руководил цирком на льду. Мы с ним часто встречались. Порой он мне говорил «Юра!» Мечтаю поставить для тебя скетч, номер для эстрады, поразительный номер. К сожалению, номер он не так и не поставил. Арнольд Григорьевич любил розыгрыши. Как-то я проходил в цирке мимо группы артистов, с которыми беседовал Арнольд. Заметив меня, он подмигнул собеседником и, явно решив меня разыграть, крикнул издали. — Юра, вы не знаете? — я быстро ответил. — Нет, не знаю. Все засмеялись. Арнольд, указывая на меня, сказал, «Видите, он не знает». Но ответ ему понравился, и с тех пор, где бы мы ни встречались, Арнольд, увидев меня, кричал издали, «Юра, вы не знаете?» И я моментально отвечал, «Нет, не знаю». Обычно никто юмора в этом не улавливал, но Арнольд был доволен и улыбался. Помню, пришел я как-то в цирк, и Арнольд по привычке спросил у меня, «Юра, вы не знаете?» «Нет, не знаю», — ответил я. И вдруг впервые заметил, что Арнольд мне в ответ не улыбнулся, как это бывало раньше. Он уже тяжело болел. Руки у него тряслись, глаза потускнели, двигался медленно. Цирки стали между собой говорить. Арнольд-то сдает. Известие о его смерти застало меня во время работы в Калинине. Мы приехали на похороны в Москву. Прощались с Арнольдом Григорьевичем Арнольдом. С человеком, про которого с полным правом можно сказать. Арнольд, эпоха в цирке, режиссер, обогативший наш цирк. Арнольд Григорьевич жил радостно, щедро раздавая радость другим. Может быть, в этом и есть счастье жизни.